Глава 13. Безумие приходит в золотом. Рик все же выполнил свое обещание и отвез меня на площадку, где мы и попрощались. Лэр ушел в крайне задумчивом настроении. и Еще бы, не всякий раз отправляешься на прогулку с Лидиро. Странный он все-таки. А потом меня уже как нору мучила совесть. Бросила Зельду, устроила истерику, чуть не проворонила улику. Кстати, об уликах. Управленцы всегда славились своими странностями в плане расследований, но чтобы настолько... Хотя никто не жаловался. Самоубийц не было. Средние и центральные кварталы — довольно тихие местечки. Случались, конечно, инциденты, однако по сравнению с другими городами все более чем прекрасно. А популяцию преступников нижнего квартала уменьшали бакенака, Впрочем, никто не возражал. Коробку сразу же после прихода запечатала — Порни пошутила, что я через крышу прохожу чаще, чем нормальные люди через дверь. Хотя с каких пор я считаюсь нормальной. Мне было крайне стыдно перед Зельдой. Она так старается, заботится о нашем с папой благополучии в меру своих сил и возможностей. А я поступаю как неблагодарная психованная девица. Я спускалась вниз так осторожно, будто от этого зависела моя жизнь. Повезло, очень повезло обнаружить Зельду, которая как раз приготовила и даже упаковала заказ «Покупатель должен прийти вечером». И теперь тихо напивала себе под нос, убирая со стола грязную посуду. «О, дорогуша!» — ее лицо озарила такая радостная улыбка, что у меня на миг защемило сердце. «Все хорошо?» «Да». Зажмурилась, а потом быстро выпалила. «Прости меня, пожалуйста, я такая неловкая. Извини, я не хотела создавать хаос на пустом месте и оставлять тебя одну. Прости, пожалуйста» и теперь попыталась отдышаться. Многословность никогда не была моей сильной стороной, что уж тут. Но девушка только мягко улыбнулась и, подойдя ко мне поближе, слегка приобняла. «Я всё понимаю. Не беспокойся». От таких слов из глаз потоком хлынули слёзы. Но я удержалась от всхлипа. Как жаль, что никогда не могла услышать такие же слова от собственной матери. Почему-то ярко вспомнился момент, когда мы с ней так же стояли. С глазами мокрыми от слез я тянулась к ней, а она, словно виртуозно вырезанная статуэтка, стояла и смотрела на меня свысока, отпихивая от себя мои руки. «Не будешь слушаться? Вызову управления А где-то неподалеку капала вода. Воспоминания помогли мне собраться и выпутаться из объятий Зельды. «Спасибо. Такое емкое слово, а столько в нем смысла. Я понимала это». И Зельда по-матерински улыбнулась. Отец пришел со смены поздней ночью и тихо обнял меня, задремавшую после ухода помощницы. Мы что-то с ней засиделись, да так крепко, что я и сама не заметила, как уснула. Уже сквозь пушистое объятие сна я ощутила, как папа бережно, стараясь не трясти, понес свою непутевую дочь спать, потом подоткнул одеяло и прикрыл за собою дверь. Я погрузилась в зыбучие пески дремы, «Самый лучший папа». На удивление, меня не преследовали кошмары, как это обычно бывает, когда вспоминаю маму. Да, ведь когда-то с неё всё и началось. Утро нового зимнего дня было пасмурным и довольно безрадостным. Сегодня меня ждали университет и книги из библиотеки. А ещё Роза, которая обязательно задаст неудобные вопросы. Я не хотела бы ей врать, но как тут сказать правду? Это ещё опаснее». А еще занятия. Курсовая, которую пришлось отложить из-за текущих дел, все же требует своего внимания. Конечно, ничего сложного нам не дают, но постараться надо. Уже и не вспомнить, как три года назад отец отвел меня на предподготовку со словами «Может, пекарь из тебя и хороший, но образование лишним не будет». В целом, я была с ним согласна. Сейчас можно и не торопиться. Два курса подготовки, два курса непосредственно обучения. Что нравилось, лидер нашего города учредил такую систему, чтобы все могли получить свою долю знаний. Когда-то давно детей из всех сословий сразу же после школы отправляли в институт, и те с неохотой грызли гранит знаний. Что плохо, учение многим не шло впрок, и процветало взяточничество, и полный хаос. А городу нужны были квалифицированные кадры. И тогда было решено, что каждый при прохождении испытаний сможет учиться в высшем учебном заведении в том возрасте, когда он на это решится. Желание читать полезные книги и записывать конспекты должно приходить со временем, а не из-под палки. Но есть и особые случаи, когда обучение протекает иначе. Вспомнила, как мы с Орни попали в подвал и долго плакали в ожидании хоть кого-то живого, кроме тараканов да крыс. Не хочу вспоминать, но, вы порой та грязь, что я пережила много лет назад, всплывает на поверхность. Например, те моменты, когда над нами ставили опыты, стравливали совсем еще детей друг с другом, чтобы проверить ту или иную гипотезу. И все это в кромешной тьме. И все из-за того, что я не оправдала доверие матери. Не хочу об этом думать. Из дома я вышла уже в более-менее спокойном состоянии. До университета 40 минут пешком — Завтрак для папы в духовке, а заказы, наверное, он же и отдал. Кошель ощутимо потяжелел. Орни со мной не было. Ушла добывать себе еду. Что ж, удачи, малышки. После вчерашнего она была какая-то особенно уставшая. Боги мои. Даже не подкалывала привычно, вспоминая мою последнюю встречу с котом. Интересно, он тоже вспоминает меня? Или таких желающих хоть отбавляй? Про себя фыркнула. А в университете, как всегда, шумно, местами суетно и весело. Знаете, такая непередаваемая атмосфера, которая сегодня ощущалась особенно остро. Скоро-скоро начнется самое веселое время в мире студенчества — сессия. Чую, в этот раз будет все значительно веселее. Бал межсезонья — так близко. Странно, но в моей группе так тихо. По привычке на меня не обратили внимания, это нормально. Но вот тишина напрягала. Ни звука, ни шороха. Мёртвое, давящая, страшное. Даже я удивлённо перестала гипнотизировать пол, как обычно, и стала оглядываться. И не поверила своим глазам. Все сидели непривычно ровно и просто смотрели на доску. Даже обернулась. Может, пропустила что-то интересное? Нет, абсолютно нормальная доска с начертанной датой. Но почему все так замерли? Ответ на этот вопрос мне предстояло узнать совсем скоро, ведь реальность разбилась на две части. Я плавала в темном пустом пространстве, где изредка вспыхивали какие-то яркие обрывки светлячков. Нормально пошевелиться удалось далеко не с первого раза, а очередная попытка подплыть хотя бы к одному источнику света привела к тому, что я, кажется, разрушила реальность. Мир перевернулся с ног на голову, Я полетела куда-то вниз и прибольно ударилась спиной. Минут десять я просто лежала. Но после решила изучить это место. Везде довольно прохладно и темно. Светляки исчезли в неизвестном направлении, как и невесомость. Комната. Абсолютно пустая комната. Только в одном уголке слышно было эхо какого-то пространного разговора. Слов не различить, но почему-то казалось что это очень важно. Где же выход? И в момент, когда я совсем была близка к отчаянию, где-то сверху донёсся голос. «Нора!» «Орни, малышка, ты вернулась? Вытащи меня отсюда!» «Нора, ты услышала меня, Нора! К сожалению, я не могу тебе помочь. Ты спишь. Надо проснуться. Надо проснуться!» «Проснуться?» «Да легче лёгкого». Я же просто так тут на стену натыкаюсь. Старый добрый прием ущипнуть себя не помог, как и всякие другие способы. И тут в голову взбрело, что если меня усыпили и я попала сюда, то если попытаюсь расслабиться и уснуть, значит, смогу вырваться отсюда. Звучит как бред, но большего пока придумать не получилось. И вот я прекрасно устроилась на условном полу поближе к эху голосов и попыталась погрузиться в транс. Стоило мне настроиться и отрешиться от внешних факторов, как я услышала голос господина Киса. «Госпожа Бриар, вам необходимо срочно появиться в управлении», сообщил браслет. «И чтобы никаких возражений. Понятно, объясняю?» Я глухо застонала, сбрасывая с себя оцепенение. «Да, начальник. Только...» «Я сказал, никаких возражений. Жду» и браслет перестал вибрировать. В сумке пульсировала Орни, и мысленно радовалась, что я вернулась в сознание. Но внешний мир не был так дружелюбно настроен. Профессор с непроизносимой фамилией вдохновенно вещал о важности бытия как такового и одновременно радовался, какие приятные у него слушатели. «Вот так бы всегда, товарищи!» Преподаватель манерно вскинул руки вверх, став похожим на большую птицу. Вот что чудодейственная сила скорого зачёта делает. Здорово, а? И тут я почувствовала прикосновение к руке. Нора, с тобой всё хорошо? Роза обеспокоенно оглядывала меня, то и дело хмурясь. Не знаю. Мне казалось, или мир действительно расплывался перед глазами. Я как-то нехорошо себя чувствую. Что происходит? Рядом на нас шикнули и мы постарались вести себя потише, чтобы не беспокоить других. «Ты пришла в кабинет, порылась в сумке и жутко побледнела. Выглядела пугающе», — зашептала Роза, незаметно передавая мне конфету в яркой упаковке. «На, пожуй, а то ты совсем плохо выглядишь». От такой заботы я слабо улыбнулась и быстро сунула конфету в рот, ощущая, как на языке расцветает изумительная сладость. Очень вкусное напоминание о детстве. И где Роза их достала?» «Они бесподобны». «О, выглядишь лучше», — Роза погладила меня по руке. «Поговорим в перерыв. На этот раз ты от меня так просто не отделаешься». Мне надо было срочно явиться в управление. Но, подозреваю, ничего хорошего мне там ждать не стоит. Кто знает, может, Кис выяснил, что я некоторое время числилась в качестве подопытного второго управления, или ещё что похуже, или захотел проверить, насколько сильно изменили меня подземелья. Или это как-то связано с мамой? При любом раскладе я бы очень не хотела попадаться на глаза начальнику сейчас, когда состояние моё оставляло желать лучшего, а мысли путались невообразимо. Что это было? Почему Орни не сразу смогла помочь? Пока никто не видит, мельком глянула в сумку. Ничего примечательного. Несколько тетрадей да еда, которую мне приготовила Зельда. Только вот коробка пострадала предательский уголок пошел трещинами. Потому чары разрушились. Как же так? От неприятной неожиданности я прокусила губу. Состояние было такое, будто меня лишили чего-то жизненно важного. «Нора, опять?» — зашептала Роза и все-таки произнесла громким тоном. «Господин Дремит Тугутар, можно выйти? Девушке стало плохо». Мужчина соизволил оторвать взгляд от пространства и обратить внимание на нас — сжавшихся в комочек от пронзившего чувства опасности. Никогда не любила препода по философии. У него взгляд, как у дознавателя, не меньше. Прррр. «Что ж, идите. Только быстро!» Он махнул нам рукой и продолжил свои изыскания. А мы тем временем выбрались наружу под осуждающие взгляды одногруппников. Завидуют бедолаги. Никак иначе теперь отсюда не выбраться. Придется ждать перерыва. «Что с тобой происходит? Ты ведёшь себя очень странно». Роза посмотрела мне в глаза и обеспокоенно прижала свою руку к моему лбу. Рука казалась обжигающе горячей. Правда, всё, что я чувствовала сейчас, — это лишь непонятную слабость и лёгкое сжение на месте, где браслет соприкасался с кожей. «Да ты холодная!» «Да ещё и...» — она посмотрела на браслет и осеклась. «Откуда он у тебя? Почему он вибрирует? Мы, конечно, знакомы всего ничего, — Но это не значит, что мне наплевать на твое состояние. Меня куда-то потащили сквозь почти пустынные коридоры. Перед глазами все расплывалось. Лишь изредка я выхватывала взглядом смутные тени. Вот студент стоит около деканата, порываясь попасть внутрь. Следом девушка лет двадцати размазывает тушь по лицу. Выглядит пугающе грустно. Какой-то преподаватель отчитывает двух нерадивых студентов. Те опустили головы, и шепчут слова извинения. «Наконец мы пришли», — шепнула мне Роза и позвала госпожу Тед. Ждать пришлось недолго, прежде чем меня уложили на кушетку и начали обследовать. «Орни, что такое? Почему ты опять в таком состоянии? Почему, как я не отлучусь, то ты либо в лекарском отделении, либо в опасности? Почему, Нора?» Я и сама не знала. Просто так всегда получалось. «Госпожа Бриар, вы меня слышите?» лекарь внимательно изучала меня сквозь линзы своих странных кошачьих очков. Пальцы ее быстро-быстро высекали искры, которые проникали в мое тело, отзываясь тысячей мелких импульсов. Диагностика — странное дело. Конечно, ты ощущаешь отклик организма на воздействие даровитого лекаря, но шифр, особый набор звуков, всегда индивидуальный. Его-то и расшифровывает лекарь, читая это все как раскрытую книгу. За спиной волновалась Роза. Ее обеспокоенный взгляд, как ни странно, немного успокаивал. «Да, я слышу». «Удивительно, что вы в рассудке после всего пережитого». «Что?» От неожиданности я аж заикаться начала. Такого оборота в разговоре я явно не ожидала. Неужели диагностика показала настолько давние раны? «О чем вы?» Задать этот вопрос было бы ожидаемым но я со страхом ждала ответа. «Так вы только что, так понимаю, выбрались из ментальной ловушки», сосредоточенно щурясь, произнес лекарь. «Я не особый специалист в этой области, зато вижу нарушенные линии вашего сознания. вот у колики в животе, что-то подобное сейчас чувствуете?» Немного болит голова, и все. она нахмурилась. Не понимала, откуда могла возникнуть ловушка, каким образом я могла ее получить здесь, «В университете». Лекарь внимательно осмотрел меня, видимо, сканируя на предмет того, сказала ли я правду, и только после этого попросил сопровождающих выйти. Госпожа Тед появилась, заслоняя своим величественным молчанием даже холодное, но яркое солнце. «Голубушка, опять вы?» Она принялась что-то писать в моей медицинской карте, то и дело бросая взгляды на меня. «Вот только недавно вылечили ваши раны, и опять...» Что делается на этом свете? Что на этот раз? Вопрос был адресован к лекарю, который сканировал мое состояние. Честно говоря, я чувствовала себя маленьким ребенком, за которого все проблемы решали взрослые. Неизвестно, откуда возникли такие ассоциации, но образ был настолько ярким, что мне пришлось крепко зажмуриться и тряхнуть головой, чтобы избавиться от него. Очень легко отделалась. В целом разум не пострадал, состояние в норме, «Нужно пропить лекарство». От последнего слова меня передёрнуло, но я старалась не показать вида, что опасаюсь незнакомых препаратов. Вот тут всё написано. Держи. Листок перекочевал ко мне в сумку, и именно в этот момент на мне вновь неприятно завибрировал браслет. панике начала жать на выступающие грани кнопки, но это не вызвало достаточного эффекта. Удивительно, но спустя пару минут он заглох. Интересно. На это повлияло то, что я тыкала на все кнопки подряд, или же просто у начальника иссякло терпение. В любом случае, мы попрощались с госпожой Тед и уже шли в сторону нашей аудитории, как у меня завибрировал браслет. Снова. И это уже было довольно болезненно. Пульсация, казалось, проникала под кожу и перебирала внутри маленькими, но неимоверно острыми лапками. «Госпожа Бриар!» — раздалась в голове голосом Киса. «Немедленно в управлении! Вас уже заждались!» Я поморщилась от зуда. «Это долго будет пищать?» «Надеюсь, что нет», — сказала я, опустив глаза на свои руки. «Извини, но мне правда пора. Я обязательно все расскажу, но позже». Роза поджала губы и лишь неопределенно повела головой в сторону кабинета. «Так ты...» «Нет, мне правда надо идти. Буду благодарна, если ты меня прикроешь». «Пока». Я бежала из университета так быстро, насколько это вообще было возможно. И причин для этого было несколько. Браслет, который все еще вибрировал на руке. Мое неадекватное поведение — странное молчание Орни, которое будто затаилась перед бурей. На выходе из университета я столкнулась с Лэром Дракари. Как всегда, погрузившись в свои мысли, не заметила коварную ступеньку и буквально вышибла документы из рук преподавателя. «Простите». Пискнула, не зная, куда себя деть от стыда. «Я сейчас помогу!» «Ой!» Мы одновременно потянулись к одной бумажке и потому на подходе столкнулись лбами. «Простите, пожалуйста!» Но Лэр Дракари, казалось, нисколько не огорчился. Лишь легкая улыбка застыла у него на губах. «Да забудь! Ничего страшного!» «Кстати, тебя искал и Танзум!» Знал бы он, какое ускорение мне придал этой своей фразой. «Советую быть осторожной, юная леди». «Спасибо», — проговорила уже на ходу, скрываясь подальше от университета. «Хватит на сегодня странных историй. Возможно, пора перестать прятаться от проблем и заняться их непосредственным решением», — думала уже по дороге к управлению. Браслет, угрожающий пеликол, однако я и правда сделала всё, что было в моих силах. По крайней мере, спар на этот раз отпустили, а недостачу знаний восполню в библиотеке, как покончу с вызовом начальства. Прямо перед дверью решила таки обернуться, пока никто меня не видел. Опасно, знаю, но в данный момент голова настолько раскалывалась, что мне было откровенно наплевать на все. А господин Киз был очень зол. Максимально. Он буквально сносил своим криком. «Мы три года наблюдаем! Дело стоит на месте, преступник до сих пор на свободе, а вы...» «Да я даже не знаю, как это называть!» Немного приоткрыла дверь и, уже понимая, что сейчас подписала себе смертный приговор, спросила. «Господин начальник, звали?» В кабинете сидели двое, непосредственно господин Кис и некий служащий неопределенного возраста. Кто он такой разобрать я не успела, да и неважно, потому что стоило отвести взгляд, как мужчина будто и вовсе пропал из поля зрения. Разведка, одним словом. А начальник тем временем внимательно оглядел меня. «Садитесь, Лидиро. Рад вас видеть в добром здравии после того происшествия». И, видя мое недоумение, продолжил. инцидента на площади с вашим участием». «Спасибо. Все в норме», — скрестила руки на груди и прямо посмотрела на этого странного человека. «Кстати, по поводу того случая, могу я узнать подробности дела о так называемых «торговцах Мадарами», Начальство смешно вскинуло брови и крайне удивленно посмотрела на меня. «Какого дела? Я не особо понимаю, о чем идет речь». «Пауки, господин Кис. Их кто-то продает из-под полы, преследуя неизвестные мне цели, и ни за что не поверю, что ваши специалисты не в курсе, о чем идет речь». Кис как-то странно посмотрел на меня и сцепил пальцы в замок. Вся его поза выдавала напряжение, воздух едва не искрил. «Интересно». Иду по тонкой грани. Мало ли. Они могли и знать о закрытом деле восьмилетней давности. К сожалению, вы не имеете отношения к этому делу. Да и я, признаться, тоже. Это дело второго управления, а я не имею права разглашать данные. Кстати, о данных. Не мне вам говорить, что это вы упустили преступника, дав разбежаться по укам по всему городу. Он выразительно посмотрел на мою маску. У нас будут проблемы, по вашей вине. Ловко настучав по пластинке со стола, он, видимо, вызвал одного из подчиненных, потому что спустя пару минут на столе перед начальством возвышалась топка каких-то папок с пометками, сделанными бисерным почерком. Мои сотрудники сообщили, что вас видели гоняющийся за неопознанным неживым объектом, который исчез в портале. Его ловкие пальцы в перстнях аккуратно перевернули страницу. «Так какого, простите, боги-беки, вы вмешиваетесь в ход операции?» «Но я же...» «Молчать! Вы зашли слишком далеко, дорогая Леди!» «Нет-нет», — поспешил он смягчить тон, «и оценю ваши заслуги перед городом, но благодаря вам у меня на свободе разгуливает преступник, возможно, окружного масштаба и гора неизвестных природе пауков в придачу. Знаете сколько?» 10 10 нековых заявлений», «О нападении пауков зафиксировано в разных частях города. И что прикажете с этим делать?» «Кто ответит за все?» «Но я же могу...» «Я не договорил...» «Осадил, как камнем кинул...» «У меня складывается явственное подозрение, что все это время мы ловили не того. И знаете что? Я советую вам трижды подумать, прежде чем что-то говорить. Свободны!» И я поспешила встать и чуть ли не бегом покинуть столь гостеприимное место. Но на выходе меня остановила одна реплика. «За вами следят, леди Ро. Помните об этом». Я громко хлопнула дверью. «Уж кому как не мне знать это. Ещё и Дзум зачем-то меня ищет». Домой шла вне себя от гнева. Я просто пыталась помочь всё это время. Но почему вот так? Я устремилась к ближайшему безлюдному закоулку и почти столкнулась с котом. Этого мне еще не хватало. «Моя леди...» Он протянул руку в качестве приветствия, но, заметив мой взгляд, передумал. «Правильно мыслишь, бакенака «Что тебе нужно?» Я наступала на ни в чем не кота, почти физически ощущая, что сила бунтует. Страх ошпарил будто кипятком, пригвоздил к месту. «Тебя вызывали в управление, и я решил, что тебе нужна поддержка» произнес кот. «Не сегодня, Эш. Мне надо идти». Я уже почти не слушала, что он говорит, начав восхождение на крышу. «Хватит с меня приключений. Пора идти домой». И только потом, в бессмысленной тоске по былому, я вспомнила слова матери. Те, о которых так хотелось забыть. и бессильно заплакала. «Чем, боги мои, я думала? Это же сугубо моя вина, что по городу разгуливают мадары без хозяина». Что же я наделала? Защитник города Лидиро? Жестокое чудовище, подвергающее людей опасности. Вот кто я. «Мы все исправим», — прижалась бочком ко мне Орни и слабо зевнула. На это я уже ничего не сказала. Лишь обняла малышку. Итон вышел из лекарского крыла и, грязно уже никого не стесняясь, выругался. «Упустил. Снова упустил». Стоило оказаться во владениях госпожи Тед, как уверенность, что он на верном пути только крепла. Раньше ему не приходилось лично встречаться с этой выдающейся во всех смыслах фигурой, однако сейчас он жалел, что не делал этого раньше. Настолько полезную информацию в таких количествах стоило бы держать к себе поближе. Не прошло и пяти минут, как женщина немного подобрела и даже, что называется, выложила на стол все карты. «Да, она частенько попадает к нам. Ничего такого, со всеми бывает. Только вот...» Женщина твердо посмотрела в глаза Итану. «Я могу быть с вами откровенна?» «Да, конечно. Я хочу, чтобы вы больше никогда не подходили ко мне с такими вопросами. Вы же умный человек. Что именно вы хотите узнать?» «Я все доступно рассказала следствию, но делиться слухами с журналистами не намерена». Мужчина нервно повел пальцем по усам, отметив мимоходом, что те порядочно отросли. Эта госпожа Тэт очень сильно напоминала ему главреда своей манерой общения. Та тоже много говорит и кажется достаточно простодушной, чтобы выведать у нее всю нужную информацию. Но на деле... «Сканировать начинают тебя». Неприятное ощущение. Зато из разговора лекарей он узнал больше, чем за все то время, потраченная на госпожу Тед. Она опять ее прикрывает? Да, только тихо. Не дай духи услышит. И тогда нам точно не сдобровать. Двое молодых людей стояли достаточно близко друг к другу, и чтобы расслышать хоть что-то, пришлось почти протиснуться в дверной проем рядом с ними и замереть, боясь издать лишний звук. «Да ладно тебе! Я вот чего не понимаю. Почему она покрывает эти нападения?» Девушка и правда могла бы получить защиту от всех нападок и жить спокойно. Но она получит огласку, а значит, проблемы. Говорят, что после развода Бриара-старшего в их семье возникли некие трудности. А что хорошего, что в дочь будет каждый тыкать пальцем?» Собеседник промолчал. «То-то же!» Дверь начали открывать с той стороны, и Итану пришлось скрыться, пользуясь тусклым освещением лекарского крыла. Да и без того было достаточно пищи для размышления. Стоит добраться до архива с делами давно минувших лет, чтобы понять, верна ли та линия поведения, которую он выбрал. Всё его чутье буквально вопило. Все они, этот юный опаученный, лидиро и странная девчонка с магической ловушкой, как-то связаны, и его святой долг — докопаться до истины быстрее, чем за дело примутся конкуренты и пусть он не встретился с госпожой Бриар лично, у него будет масса способов. А пока в блокнот записывались первые строки будущей статьи. «Не там ищем. Лидиро. Герой или предатель?» Пауки, они же Мадары, не один год порабощают жителей нашего города. Десятки пострадавших и ни одного ответа. Кто? Кто тот злодей, что нарушает покой нашего мирного Амелоу? В связи с поступившей информацией могу сообщить прямо и без утайки. На этого человека подумали бы в последнюю очередь. Защитница нашего города на протяжении уже нескольких лет. Вот только правда ли это? Кто скрывается за маской благочестия? Кто столько лет помогает нам в, казалось бы, безнадежной ситуации с Мадарами? Ответ вы дали себе сами. Леди Ро была с нами не всегда. Она появилась из ниоткуда, чтобы вершить добро. Но правда ли это? Или это навеянное событиями суждения? Кто скрывается под маской Лидиро? Мы можем узнать это, лишь раскрыв все маски. Та, что притворялась другом долгие годы, не должна уйти безнаказанной. Ведь могут пострадать наши дети.